Глава двадцать 27. Опасения Одинцова не оправдались. Дело шло довольно живо, и к ужину Троица успела передать информацию всем, кому надо. Большую часть кофейной паузы занял разговор с Шарлеманом. Но компаньоны встретили на фуршете еще двоих производителей препарата. Остальных пришлось подкарауливать возле конференц-залов и в кулуарах. Большой босс выбрал для работы лидеров научной области. Они были на расхват. Урок Шаронима не прошел даром. Обращаясь к ученым с просьбой об экспертизе, троица теперь не только вручила флешку, но и предлагала загрузить материалы с облачного сервера. Для этого Ева оставила полную копию сборки Одинцова на бесплатном файлообменнике. Вместе с флешкой очередной биолог получал ссылку на этот ресурс и уже не мог отвертеться. Файлы загружались на любое устройство из интернета в один клик. Многие собеседники интересовались подробностями убийства Буцмы и секретами его интимной жизни. Обладатели уникальных знаний о геномах, вирусах, гормонах иммунитете и регенерации Интеллектуалы, способные на нескольких языках обсуждать это человеческого устройства, ученые, вплотную подошедшие к открытию тайны бессмертия, все они за пределами профессии, превращались в рядовых обывателей и сплетников. Одинцова, далекого от научной среды, это покоробило, иела даже удивилась. А чего ты хотел? Если я расскажу про фотомодели, какие они на самом деле, не в кадре, а в жизни? Тебя стошнит от обложки любого модного журнала. Лошади красиво бегают, но смотреть на них надо на ипподроме, а не в ресторане. Из всех, с кем встретились компаньоны, трое знали Марретти. Одна из этих троих, стриженная ежиком сухопарая дама средних лет из Нидерландов, тут же сообщила, что у Буцмы с Марретти был роман. Мы с Абрахамом выросли по соседству и учились вместе. Вы видели его жену? Местная обезьянка, не на что смотреть. А Мариетте, симпатичная, молодая, не старше 30, верно, пару лет назад Абрахам прилетал к нам в Маастрихтский университет читать лекции по системной биологии. Мариетте его сопровождала. Жили вместе, ну, вы понимаете. Вслед за ней еще один коллега, получая флешку, подтвердил, что Буцмос сумел заинтересовать свою итальянку не только вирусами. Ева поддела Одинцова. Ты же полночи провел наедине с Мариетте. Чем вы там занимались? "Доспросил бы, почему она ушла от Чень к Буцме. Да кто вас, женщин, поймет?» с досадой пробормотал Одинцов и не стал напоминать, что вторую половину ночи они расспрашивали Маретти все вместе. "Точно", вскинулся Мунин. "Она хотела выгородить Буцму, поэтому говорила только то, что мы и без нее узнали бы. Да, ушла от одного руководителя к другому, но почему ушла? Только ли из научных соображений?" Кстати, Маретте могла рассказать Бусме что-то такое, что вывело его на большого босса. Еще что ещё что-то добавил и гадать будем потом, оборвал его речь Одинцов. Разговор с Кашиным у Троицы не сложился. К нему обратились по-русски. Ученый с непроницаемым рыбьим лицом прочел иностранные имена компаньонов на бейджах и тоже заговорил на родном языке, такими же короткими, рублеными фразами, как во время вчерашнего выступления на английском. От предложенной Оденцовым флешки он отказался. Спасибо, не надо. Я пришлю вам ссылку на файлообменник, предложила Ева, но Кашин повторил: "Спасибо, нет". "Почему?", спросил Одинцов. "Мне ваши файлы не нужны. Мы просим всего лишь взглянуть на результаты исследования Александры Марите и дать свое заключение", сказала Ева по-английски. "Это важно. Исследования привели к смерти двух ученых. Вполне возможно, что жертвом уже идет на сотни". Соболезную. По-русски отозвался кашлен. Но это важно для вас, а не для меня. В любом случае я не смогу помочь. "Почему?" спросил уже Мунин. "Я не биолог, я физик. Исследования биологов находятся за пределами моей компетенции. Биологи могут пропустить что-то такое, на что вы обратите внимание", сказал Одинцов. "Взгляните хотя бы из любопытства". "Я удовлетворяю любопытство другими способами" бледно насупленный Мунин предположил: "Может быть, у вас уже есть эти файлы, и вы поэтому отказываетесь их брать?" Вопрос прозвучал как скрытое обвинение. Данные исследования Моретти были только ученей у десятка биологов, которым только что вручили флешки, и у большого босса. "У меня нет этих файлов, мне они не нужны", повторил Кашин, глядя сквозь Мунина. "А если понадобятся, не сдавался историк, тогда я найду способ их получить". Но для этого не нужны вы. Кашин сухо кивнул, на прощание и ушел. Ева повернулась к компаньону. Вы заметили, какой у него макияж? Одинцов удивленно вскинул брови, а Мунин переспросил: "Макияж, в смысле, косметика?" Все лицо в тональном креме", подтвердила Ева. "Фу, смотреть противно". Когда троица докладывала Дефоржу об успехах, Историк Злился и утверждал, что странное поведение Кашина это и есть особенная реакция на материалы Моретти, ради которой затевалась провокация с флешками. Большой босс выдал себя. Он старался выглядеть абсолютно спокойным, но на самом деле нервничал и поэтому отказался брать флешку. А как же Чень? Она уже не большой босс, насмешливо спросил Одинцов. — Кашин был спокоен, сказала Ева. Если бы он хотел раствориться среди других производителей, повёл бы себя так же, как и они. Взял бы флешку, спросил или сам рассказал про любовниц Буцмы, тот, кто хочет спрятаться, не ведет себя как белая ворона, а Кашину безразлично, что мы о нем думаем. Мунин гнул свою линию. Кашин и есть военный, который отдавал приказы об убийствах. Надо выяснить, какое у него звание. Генерал, наверное. Вы же слышали, как он говорит. Историк ждал поддержки от Одинцова, но тот снова усмехнулся. Много то генералов слышал, военный. Так глашнёл он о Шарлеманье. Обратили внимание, как он часы носит. За разговором Шарлемань поглядывал на часы, надетые циферблатом внутрь. Ева с Евасмунин отметили эту маленькую странность, но не придали ей значения. А для спецназовца Одинцова циферблат на внутренней стороне запястья говорил о многом. В полевых условиях часы, надетые традиционным образом, выдают человека даже в идеальном камуфляже. Днем хорошо заметны блики стекла. Ночью предателем становится люминесцентная подсветка. Зато циферблат, обращенный внутрь, виден только владельцу. Он постоянно перед глазами, чтобы узнать время, не приходится выпускать из рук или отводить оружие, которое направлено в сторону противника. На него можно бросить взгляд, не отрываясь от руля или штурвала боевой машины. Словом, привычка Шерлемана вполне могла выдавать военного, да еще с опытом. Мони Сьевы оживились, послушав Одинцова, но Дефорж заразил. "Так носят часы врачи, чтобы видеть секундную стрелку, например, когда по старинке проверяют пульс у пациента. Часы не показатель. Теперь, что касается Чень. Сотрудники «Черного круга изучили записи с видеокамер, установленных по соседству с домом Буцмы. Входная дверь и место падения ни с одной из них не просматривались. Камеры снимали прилегающие улицы. За время от момента, когда жена биолога ушла спать, до обнаружения тела там не проехало ни одно такси. Пассажирами тук-туков, которые попали в кадр, были подгулявшие туристы, но не Чэнь. При этом в кабинете Бутсму нашлись отпечатки ее пальцев. Криминалисты использовали образцы дактилоскопии, полученные при въезде китаянки в США и Камбоджу. Видимо, Чэнь очень старалась попасть в дом незамеченный. Понятно было почему, и не очень интересно, как ей это удалось. Гораздо больше интерес для дела представляли подробности разговора двух ученых. — У вас вроде уже наладился контакт с Чэнь, через силу признал Дефорж. Помогите мне ее разговорить. Дефорж хотел начать разговор за ужином. Я его сразу возразила. Чэнь придерживается особой диеты, поэтому вряд ли ходит в рестораны. Караулили ее по обыкновению на выходе из зала, где она проводила последний семинар. Компания дождалась, пока Чэнь ответит на дополнительные вопросы слушателей, обступивших в трибуну. Но китаянка при виде троица", заявила ледяным тоном. "Прошу вас уйти. Вы меня обманули. Бусма не получала от Алессандры никаких писем", он в этом поклялся. Все трое оценили ее последовательность. Выполняя свое обещание и врачебный долг, утром Чэнь передала Мунину рекомендации по лечению, хотя уже знала про обман. Правила мастер Мастерлаудза продолжали действовать, а китаянка, сама того не желая, уже ответила на главный вопрос Де Дефоржа, о чем?» — говорили ночью двое ученых. Этот успех стоило как можно скорее закрепить, а не разбираться, кто же все таки ее обманул, Ева или Буцма. Де Дефорж заслонил с собой троицу и начал с извинений. Миссис Чэнь. Возможно, мои коллеги не вполне корректно выразились. Прошу простить, мы не учёные, не сильны в формулировках. Но согласитесь, что письмо существовало. Смотрите, погибло. И после разговора с вами о письме Буцма тоже погиб. Связь несомненная. что еще он успел вам рассказать. Поверьте, это очень и очень важно, в том числе потому, что под угрозой может оказаться уже ваша жизнь. Вы сами говорили, что принципы Лаутзы велят принимать людей такими, какие они есть, и помогать, напомнила Ева. Чень посмотрела на нее из-под лобы принимать и помогать, но не общаться. Она перевела взгляд на Дефоржа. Я готова уделить вам немного времени, ответить на какие-то вопросы, вам одному. Француз воспрял духом. Победоносно глянув на Троицу, он вышел из зала вслед за Чень. Мы и не нравимся с нами, она говорит, не желает, зато теперь все выложит Дефоржу, ухмыльнулся Мунин. Добрый следователь и злой следователь классика. Добрый стоматолог и злой стоматолог проворчал Одинцов, который не разделял энтузиазм историка. Выложит или нет, будет видно. Давайте делом заниматься. Мунин с Евой сели в ее номере, заново раскладывать пасьянс из претендентов на роль большого босса. Одинцов ушел к себе, перегрузил в компьютер снимки, сделанные тайком на острове с уничтоженной лабораторией, и принялся их изучать. Большинство фотографий были неудачными. Но его взгляд задержался на полицейских, которые стряхивали с двери барака обгорелый труп. Вернее, интерес вызвала сама дверь. Одинцов увеличил изображение и потянулся за блокнотом. Дефорж тем временем беседовал с Чейн, удобно расположившись в больших мягких креслах за одним из журнальных столиков холла между высоченной вазой и каменным Буддой. Он решил для первого раза не тянуть собеседницу за язык. И предоставил ей самой выстроить рассказ, лишь изредка задавая наводящие вопросы, но ничего нового не узнал. Правда Чень подтвердила, что ее разговор с Буцмы касался именно письма Моретти. У несчастной италянки не было оборудования, которое позволило бы ей самостоятельно найти причину внезапной массовой болезни. Воспользоваться интернет-справочниками она тоже не могла. Охрана строго следила, чтобы Маретте получала информацию только с корпоративного сайта и не переключалась на другие ресурсы. Она проводила анализы, но их интерпретации занимались эксперты в материнской лаборатории. Ей присылали уже готовые протоколы лечения и не позволяли влиять на выбор лекарств. "Очевидно, вы читали письмо Александра, как и ваши коллеги", говорила Чэнь. Там сказано, что она все больше сомневается в объективности некоторых выводов и рекомендаций, поэтому просят меня о независимой экспертизе. Но массив данных огромный, пациентов не один десяток. Болезнь показана в динамике, и даже на беглый взгляд заметно, что при схожей клинической картине процессы в организмах разных пациентов существенно различаются. Потребуется много времени на изучение и осмысление. А пока скажу честно, я замешательство. Чень повторила, что Буцма не получал письма от Моретти. Ночью он впервые просмотрел файлы, которые передала ему Чень, и тоже очень удивился. "Почему вы обратились именно к Буцме?" осторожно спросил Дефорж. "Почему не к другому специалисту прямо здесь, в отеле?" "Это спонтанное решение", призналась Чень. "Я хотела сперва сама во всем разобраться и потом уже, может быть, но меня совершенно выбило из колеи сообщение ваших коллег о гибели Алессандры. Она была связана с Буцмой. И еще это ложь насчет письма, которое Александра якобы послала нам обоим. Слово за слово, де выведал, как после встречи с Троицей Чэнь отправился на позднюю пробежку, приводить мысли в порядок привычным способом. Агенты Черного круга следили за главным вестибюлем и лифтами, а она спустилась по лестнице. Нелогично ездить на лифте, когда занимаешься спортом, пояснила Чэнь. Сосредотовшись на размышлениях, она выбежала из парка при отеле, и спустя какое-то время ноги сами принесли ее к дому, где жил и работал Буцма. Путь лежал через узкий пешеходный проулок, в котором нет камер, мысленно добавил Дефорж. Невнимательность его сотрудников уже стоила жизни Моретти, а теперь от них запросто ускользнула Чэнь. Агенты наверняка заметили китаенку в спортивном костюме, которая покинула отель через служебный выход но приняли ее за кого-то из местного персонала обленились накажу решил дефорж но не успел